Глава пятая В это воскресное утро в палаце Могильницких проснулись очень рано. В конюшнях, одетые в форму польских легионеров, вооруженные люди седлали лошадей. Во флигелях, где жила многочисленная дворня, ожидали сигнала к выступлению пехотинцы. Шмультке и Зонненбург только что окончили завтрак в комнату вошел юзов и подал майору записку майор прочел и сказал графиня стефания просит нас зайти к ней по очень срочному и важному делу. они недоуменно переглянулись, но тотчас встали из за стола и оправив мундиры молча пошли за стариком на втором этаже юзов широко распахнул двери будуара стефании и жестом пригласил немцев войти. Но вместо графини их встретили несколько вооруженных офицеров в неизвестной им форме. Один из них закрыл за немцами дверь и остался сзади вошедших с револьвером в руке. «Что это означает?» — сухо спросил Зонненбург. Шмультке инстинктивно протянул руку к поясу. Но револьвер остался в комнате майора. В углу будуара в глубоких креслах сидели Баранкевич и старый граф. «Садитесь, господа», — сказал один из офицеров, искривив в гримасе улыбки бледное лицо. Немцы продолжали стоять. Баранкевич тяжело поднялся с кресла и подошел к ним. Он, как знакомый, протянул им руку, но оба офицера даже не шевельнулись. Баранкевич побагровел. «Да, — начал он. — Дело в следующем, господа». «Поскольку вы оставляете наш край и не в состоянии больше охранять нас и поддерживать порядок, мы решили сами заняться этим». «Кто это мы?» — злобно скосил на него глаза Зонненбург. «Мы — это штаб польского легиона. Честь имею представить». И Баранкевич повернул свою тушу в сторону одного из польских офицеров. «Полковник граф Могильницкий. «Начальник легиона». «Эдвард Могильницкий? Полковник французской службы?» «Почти верно, господин оберлейтенант. Я, собственно, полковник русской гвардии, но всю войну провел во Франции, как член русской военной миссии, и после большевистского переворота в России стал офицером французской службы», ответил Эдвард с холодной учтивостью. «Тогда мы обязаны арестовать вас». «Немножко поздно, господин оберлейтенант, К тому же мы призвали вас сюда с совершенно иной целью. Для обеих сторон будет лучше, если мы спокойно обсудим создавшееся положение», продолжал Эдвард. «Мы занимаем город. От вас мы требуем нейтралитета. Мы не будем препятствовать вашей эвакуации отсюда при единственном условии — невмешательстве в наши дела». Конечно, все склады оружия и обмундирования переходят к нам Шмультки сделал негодующий жест Вы сами видите, это не бунт Черни Но вслед за вашими отступающими частями движутся красные Они обрушатся на нас сейчас же по уходе немецких войск Вот почему мы вынуждены, не дожидаясь пока вы уйдете Заняться наведением порядка в округе и мобилизовать наши силы «Я обращаюсь к вам, господин майор и господин обер-лейтенант. Вы оба дворяне и офицеры. Правда, мы с вами находились во враждебных лагерях. Но сейчас у нас с вами общий враг — революция. Если вы с нами начнете борьбу, то это будет только на руку красным. Я не думаю, чтобы вы этого хотели». Несколько секунд длилось молчание. Шмультки вопросительно посмотрел на Зоненбурга. «Хорошо. Но как к этому отнесется его превосходительство, начальник гарнизона?» — растерянно пробормотал Зонненбург. «Его преосвященство епископ Бенедикт уже договорился с господином полковником», — тихо произнес кто-то за его спиной. Немцы оглянулись. Перед ними стоял отец Иероним, незаметно вошедший в комнату во время разговора. Он подал Зоненбургу запечатанный пакет, и пока немцы читали, он скромно прошел в угол и сел рядом со старым графом. «Итак, господа офицеры, ваш ответ?» — спросил Эдвард. «Нам остается только подчиниться», — глухо ответил Зоненбург. «Очень рад. Вы, господа, конечно, свободны. Отныне вы гости в нашем доме. Будьте добры». «Предупредите ваших солдат о том, как они должны себя вести». «Поручик Заремба, спрячьте ваш револьвер». «Подпоручик Могильницкий, передайте отряду мой приказ приготовиться». «Господа офицеры, занимайте свои места». Через полчаса небольшой отряд, состоящий из кавалерии и пехоты с тремя пулеметами, двинулся к городу. В обширной камере было полутемно. Два небольших окошка с массивными решетками почти не пропускали света. Теснота. Вместо пятнадцати человек здесь тридцать один. Дощатые нары завалены человеческими телами. Смрадно и грязно здесь. Лежавший прямо на полу богатырского телосложения крестьянин повернул к пшигодскому свою большую голову и, забираясь пятерней, как гребнем в широкую бороду, сказал Тот ты мне там квакаешь. Спокон веков ляхи нас мордовали. Привык пан считать нас за скотинку, Так и зовет, быдло. Не бывать меж поляком и хохлом Миру до самого скончания веку. Пшигоцкий сердито сплюнул. Да чего же туп человек? Всего тебе дано в волю, а ума мало. Да возьми ты меня и себя, к примеру, Медведь ты косолапый. «Чего нам с тобой враждовать? Скажи на милость!» «И тебя, и меня помещик норовит в ермо запрячь, да и гонять до седьмого поту!» «Выходит, поляк поляку, разница!» «Не все же они помещики, черт подери! Есть и такие бесштанные, как ты!» Крестьянин слушал недоверчиво. «Небось, был бы ты помещиком, тоже гвоздил бы арабником не хуже пана Зайничковского!» «Сам, говоришь, беспашпортный, а все в нос тычешь. Дурак, дескать, баран сельский, а я, мол, умный. Гонор свой показываешь». Пшигоцкий приподнялся и сел на нарах. Несколько секунд угрюмо глядел на собеседника, затем улыбнулся. «Чудилый человек, я ж к тебе по-хорошему, а ты обижаешься». дураката да медведя по-хорошему считаешь». «Брось, папаша, ты за мои слова не цепляйся, ты в корень гляди!» Из-под нар высунулась бритая голова, и на Пшигоцкого взглянули лисьи глазки. «Ну и упрямы живые, пани Пшигоцкой. Хотите из этого быка скакового жеребца сделать? хи, -хи, -хи И обладатель лисих глазок выбрался из-под нар, где он спал. «А какое твое собачье дело?» — спокойно ответил ему крестьянин, поняв польскую речь. Пшигоцкий тоже неприязненно покосился на вертлявого человека в почерневшем от грязи летнем костюме с измятым галстучком. «У меня ко всему дело есть. На то я...» «Шулер и Ахмуряла закончил за него звонкий юношеский голос из угла камеры. «Ты, щенок, потише там, а то...» И человечек сделал выразительный жест рукой. Лежавший рядом с пшиготским пожилой рабочий с бледным худощавым лицом вмешался в перепалку. «Осторожнее с кулаками, пан Дзебек!» Пшеничек верно сказал. «Факт, что ты всех простачков в камере обобрал!» «Я обобрал!» И Дзебек сунул руку в карман. Камера давно проснулась, но лишь теперь пришла в движение. И в этом движении дзебик почувствовал явную угрозу. «Как ты думаешь, Патлай, чего он руку в карман сует каждый раз, когда ему хвост прищемляют? На испуг, что ли, берет? Или у него такая поганая привычка?» — спросил соседа Пшигоцкий. «Я знаю, у него там безопасная бритва», — подсказал юноша из угла, надевая сапоги. Затем он быстро встал и, шагая через лежавших на полу, подошел к дзебику. Это был высокий белокурый парень с голубыми глазами, одетый в рабочее платье пекаря. Полиция арестовала его на работе за то, что он с ножом кинулся на хозяина, избивавшего десятилетнего ученика. Хозяин отделался легкой царапиной, но пшенечка ждал суд». «Покажи, что там у тебя!» — крикнул он Дзебику. Камера затихла. В это время по коридору пробежал кто-то из сторожей. Затем послышался топот тяжелых сапог. Дверь камеры открыли. На пороге стоял офицер в неизвестной никому форме. Сзади него несколько солдат. Перепуганный начальник тюрьмы перелистывал толстую книгу с аттестатами арестантов. Пшиготский быстро поднялся. В одном из солдат он узнал своего брата Адама, а в офицере — того пана, который предлагал ему вступить в польский легион. «Здесь господин капитан Крестьяне, арестованные за восстание», бормотал по-немецки начальник тюрьмы. «Это по делу о захвате сена Зенчуковского, спросил Врона. «Да, да. Потом семь рабочих сахарного завода. Знаю». «Еще несколько человек по разным делам. Среди них два поляка. Из них Дзебек по обвинению в шулерстве и шантаже. И Пшигоцкий, этот в особом ведении комендатуры. Знаю...» Врона уже нащупал глазами Пшигоцкого. «Ну, остальные по мелким делам. Среди них один несовершеннолетний. Пшеничек». Врона взял книгу, сделал отметку красным карандашом на полях против фамилий Пшигоцкого, Сахарников и Крестьян. «Остальных выпустить. Нечего кормить дармоедов. Пойдемте дальше». Пока открывали следующую камеру, начальник тюрьмы успел прочитать имена тех, кто освобождался. Через двадцать минут в камере осталось шестнадцать. Патлай наскоро передал через пшенничка несколько слов своей жене. Пшигоцкий же надеялся поговорить с братом. «Пане капитане, смею просить вашей милости отпустить моего брата, Мечислава Пшигоцкого. Что в девятой камере? Он против немцев агитацию вел, так его за это взяли». Голос Адама дрожал. Он не отнимал руки от козырька конфедератки. «Рядовой Пшегодский, я сам знаю, что делать. Отправляйся к воротам!» Адам замер на месте. «Что я сказал? Кругом марш! че стоишь? Пся крев Молчание. От удара кулаком по лицу он пошатнулся и едва не выронил ружье. «Марш! А то застрелю, как собаку!» Адам тяжело сдвинулся с места. Медленно пошел по коридору, волоча по полу винтовку. Проходя мимо камеры номер девять, он встретился глазами с братом. Тот все слышал. Весть о перевороте и о том, что освобождают арестованных, мгновенно распространилась по городу. Вскоре на окраине у тюрьмы собралась толпа. Отряд легионеров не подпускал никого близко к воротам. Раймонд, Андрей и Олеся тоже были здесь. Освобожденных засыпали вопросами, окружив тесным кольцом, но никто ничего толком не знал. Когда из ворот выбежал молодой парень в пекарском платье, его сейчас же обступили. — Ты что, тоже сидел? — Да. — Значит, всех освобождают? — спросил его Раймонд. — Ну да, всех. Одних жуликов только. А которые честные, так тех еще на один замок Выходит, ты жулик? Раймонд, береги карманы А то у него один момент и ваших нет Пшенечек яростно повернулся к Андрию Это ты сказал, что я жулик? Сакраменска потвора! Сам назвался, крикнул ему Андрей, готовясь к потасовке Да чего вы сцепились, как петухи? «Не дадут расспросить толком человека!» Крикнула пожилая женщина, дергая пшеничка за рукав «Так не всех, говоришь? А кого ж оставляют?» «Я ж сказал, которые за правду те и будут сидеть А ежели меня жуликом еще кто назовет, так я ему из морды пирожное сделаю Я за правду сидел! А почему выпустили? Черт его знает!» «Эй ты!» «Чего ты тут брешешь? Хочешь обратно за решетку?» — угрожающе прикрикнул на пшенчика хорошо одетый господин, известный всему городу владелец колбасного завода, и толкнул пекаря палкой в спину. Андрей вырвал палку из его рук. «Ты за что его ударил? Колбаса вонючая! На, получи сдачи!» И Андрей ловко сбил с головы торговца котелок. «Держите его! Полиция!» — заорал тот, схватившись рукой за лысину. По мостовой зацокали копыта. «Это что за сборище?» — с высоты коня Эдвард Могильницкий окинул презрительным взглядом столпившихся у тюрьмы. «Поручик Заремба, очистить площадь!» «Разойдись!» — скомандовал Заремба. Над головой его сверкнул палаш. Толпа шарахнулась и побежала, опрокидывая все на своем пути. Отряд легионеров у ворот тюрьмы взял ружья перевес. Это могло служить и приветствием командиру, и острасткой для толпы. Пробежав два квартала, Раймонд, Олеся и Пшеничек остановились. Разогнав толпу, легионеры ускакали. «Где же Андрей?» «Вы его не видели?» — волновалась Олеся. От бега щеки ее раскраснелись, она глубоко дышала. Молодой пекарь посмотрел на девушку, затем на Раймонда и грустно улыбнулся. Из переулка вынырнул птаха. Он бежал легкими скачками, вертя в руках палку. «А, вот вы где!» «Фу, я отстал маленько!» — смех засверкал в его глазах. Подбежав к друзьям, он прислонился к забору и захохотал «Эх, если б вы видели, как он улепетывал! Умру! Когда все кинулись, я колбасника еще раз наддал палкой Он как стрибанет, да так быстро, что я его на силу догнал Дал ему на прощание еще раз Он от меня как от чертов в подворотню!» Пшенечек тоже смеялся Раймонду и Олесе, глядя на них, трудно было сохранить серьезность. Я с тобой никуда больше не пойду, ты только осрамишь. Вот не знала, что ты такой хулиган. Что же, я не виноват, что день такой сегодня скаженный, беспечно ответил Андрей. На, приятель, палку, тебя ею били, так и возьми себе на память. А скажи, наших заводских ты там не видел? «Патлы, Широкого спросил Андрей Пекаря, подавая ему палку. «Ну, как же, я вместе с ними сидел». «Хороший человек, Василий Степанович. Все заводские вместе. С ними еще Пшигоцкий один. Тоже хороший человек», — с трудом подбирал украинские слова Пшенчик. «А знаешь что?» — подумав, сказал Раймонд. «Пойдем к жене Василия Степановича. Ты ей все расскажешь». Да он и так просил передать ей кое-что. Ну, вот и пошли. Давай познакомимся. Господин капитан, один из освобожденных хочет сообщить вам что-то важное. Начальник тюрьмы показал нас дзебика. Ну, что там? Быстро, сказал Врона, войдя в канцелярию. Прошу позволения, ясно-вельможный пане, поздравить вас с победой. Я сам поляк, и я... Патетически начал Дзебик. «Короче...» Дзебик глотнул конец фразы, угодливо осклабился и зачистил. «Я, как поляк, обязан перед отчизной служить вам верой. В тюрьму я попал по недоразумению». «Короче...» — псякрев, гаркнул Врона. «Считаю своим долгом сообщить, пане капитане, что в камере номер девять остались опасные люди, особенно этот Патлай». «Но и Пшигоцкий. Они все время ведут красную пропаганду. Особенно опасен Патлой. Это заклятый большевик, пане капитане. Вы изволили отпустить этого мальчишку-пшенничика. Это очень вредный мальчишка. Он все время с ними якшался». Патлой ему что-то шептал перед уходом. «Если не поздно, прикажите задержать его». «Если пану-капитану угодно, я могу рассказать все подробно». «Хорошо. Поговорим». «Кстати, чем вы думаете заниматься?» «Чем вам угодно, пане-капитане». «Что ж, попробуем. А из вас неплохой агент выйдет. Но только у меня без фокусов. А то пуля в лоб и на свалку». «О, что вы, пане-капитане, я оправдаю доверие». Вечером Раевский с сыном осторожно подошли к своему дому. На окне зажженная лампа. Значит, все спокойно. Мама дома. Отец вошел в квартиру, сын остался сторожить у ворот. Целый день юноша кружил по городу, выполняя поручения отца. Через минуту из дома вышла мать, на ходу шепнула на ухо. «Иду к жене падлая. У нас олива. Отца дожидался». И скрылась в темноте. «Милая, родная мама, как она изменилась!» «Какая-то другая стала, совсем молодая!» «Все будет сделано, товарищ Раевский. У нас на складе в типографии стоит запасная бастонка, ручная. Сегодня ночью у нас срочный заказ от ихнего штаба. Приказы, мобилизационные анкеты и воинские книжки надо отпечатать». Я, кстати, и вам принесу всего этого понемножку. Может пригодится. А это я сегодня ночью сам отпечатаю. Пятьсот штук больше не успею. Только под утро воззвание надо вынести из склада. И набор тоже, а то разбирать его мне некогда будет. А потом я вам шапирограф по частям притащу. Эта штука полезная. А то ведь навряд ли придется печатать в самой типографии. Ведь они, когда прочтут, так все вверх дном перевернут. «Это дело надо обтяпать основательно, а то и без головы останешься», — говорил Олива спокойно, рассудительно. Старый наборщик понравился Раевскому. Все лицо в мелких морщинах, большие очки в медной оправе. За ними голубые добрые глаза. «Скажите, товарищ Олива, «Там, кроме вас, никого больше нет, кому можно было бы доверить?» «Кто его знает? Есть, конечно, порядочные, но в петлю не полезут. Комнатный народ. Остальные еще хуже. Два ППСовца, сионист и трое куда ветер дует. Разве только Эмма Штольберг? Ее отец венгерец, но девчонка здесь родилась. Зелена, а так как будто ничего». «Хорошо, товарищ Олива, действуйте!» Наборщик встал. «Да, чуть было не забыл. Скажите, вы нам печать сделать не поможете?» «Я, конечно, не гравер, но, пожалуй, сделаю. Вам-то ведь не очень фасонистую. Хе-хе!» Морщины на его лице зашевелились, а в уголках глаз собрались веером. «Ну, всего хорошего. Присылайте ребят к пяти утра». Раевский на минуту задержал в ладони черную от свинцовой пыли руку Оливы. «Почему вы не в партии, товарищ Олива?» «Старуш, где мне? Пусть уж молодые, а я пособлю. Меня, если повесят, так не жалко, свое прожил. Конечно, умирать никому неохота, но все же молодому это тяжелей. Он посмотрел на Раевского поверх очков строго и, как показалось, Сигизмунду, укоризненно. Когда Олива вышел, Раймонд вошел в комнату. Вот что, сынок. Мы поручаем тебе организацию Коммунистического Союза молодежи. Партии нужны сторожевые и разведчики, преданная молодежь. Ты сам видишь, мы встанем врага. От одного неосторожного шага, движения, может погибнуть вся организация Молодежь иногда неосторожна по неопытности Вот почему прием в союз новых товарищей весьма важное дело Принимать можно только отважных, сознательных, готовых пожертвовать даже жизнью Представь себе, что мы приняли труса, и он почему-либо попадется в руки жандармов Он ведь выдаст всех в надежде спасти свою шкуру. Его революционности хватит только до первого ареста. Есть такие любители опасных приключений. Наша борьба для них — некровное дело. Они играют в революцию. Этим чаще всего страдают интеллигентики, начитавшиеся приключенческих книг. Когда дело от игры переходит к смерти, то они начинают трусить. Основное ядро будущей организации мы наметим вместе. Кого ты считаешь наиболее достойным?» Раймонд задумался. «Я не знаю, отец. Это ведь так серьезно!» Прошептал он наконец. «Хорошо. Я помогу тебе. Что ты думаешь об Олесе Ковалла? Она из хорошего рода. Их двое — отец и дочь. Кровная связь — кровное дело». «Она, кажется, мне смелая девушка». «Да, мне тоже так кажется». «Ну вот, один товарищ уже есть. Дальше, кого ты знаешь?» Раймонд долго молчал, затем сказал. «Сара Михельсон. Ее Шпильман с работы прогнал, а хозяин дома сегодня выкинул их на улицу. Так и сидят во дворе на сваленных вещах. Я ее только что видел, им некуда деться. Как бы им помочь, отец?» Краевский что-то обдумывал. «Пусть переезжают к нам. Но где же они поместятся? Здесь и так повернуться негде, а их шестеро, потом вещи. Ничего, нам отсюда все равно надо уйти. Ты же знаешь, что по городу уже рыщут. Нас не сегодня-завтра нащупают. Пусть переезжают с вещами, распоряжаются как хотят. А нам придется расселиться в разных местах». «Я поселюсь у Ковала, мама у тети Марцелины, а ты у кого-нибудь из товарищей». «Ну, мы с тобой отвлеклись. Значит, Сара». «Хорошо. Кто еще у тебя на примете?» «Есть еще Андрей Птаха. У того отваги хоть отбавляй. Только он озорной очень и может перестараться. По-моему, он сознательный, только очень горячий». Раевский улыбнулся. «А вы его будете придерживать пока? Осторожность придет вместе с сознанием, что он может погубить не только себя. Он что, твой приятель?» <свят> «Да, то есть не то чтобы совсем. Зато он очень хорош с Олесей». И Раймонд заметно смутился. <свят> «Ага, что же, это неплохо. Дружба — огромная вещь. Еще кого ты думаешь...» Еще есть тот парень, что в тюрьме сидел вместе с Патлаем, чех Пшеничек. По натуре он подходящий к Андрею. Доброе. Завтра ты поговори с каждым в отдельности, не называя имен других. Расскажи о всех трудностях, чтобы ребята знали, на что они идут. И только после их доброго согласия можно считать их членами коммунистического союза. «Первую группу утвердит ревком, а потом новых товарищей будете принимать самостоятельно». «Сейчас ты пойдешь на водокачку. Там ночью предстоит серьезное дело». «Кавалла скажет». «У тебя есть оружие?» «Да, револьвер, который отобрал у полицейского Андрей. Ты знаешь, как с ним обращаться?» «Нет». «Давай, я покажу». Когда Раймонд освоил нехитрую механику оружия, отец сказал «Возьми, не забывай, стрелять нужно лишь в исключительных случаях, когда иного выхода нет. Но если уж начал стрелять, то обороняйся до последнего патрона. За один или десяток выстрелов расплата у жандармов одна. Иди, мальчик, и будь осторожен». Впервые отец назвал его «мальчиком» раймонду хотелось обнять отца прижаться к груди сказать отец уважаю тебя и люблю но заметив его нетерпеливые движения раймонд поспешно вышел по дороге к водокачке забежал к саре чтобы обрадовать ее поговорить же с девушкой как поручил ему отец он не мог все время мешали У него оставалось еще часа два свободного времени, и он направился к заводской окраине, где жил Птаха. Андрей был дома. Он сидел на кровати и играл на мандолине пупыри из украинских песен и плясок. Он только что закончил грустную мелодию «Та не магерш никому, я к тесеротине» и перешел к бесшабашной стремительности гапака. Играл он мастерски и в такт неуловимо быстрым движением руки лихо отплясывал его чуб. Младший его братишка, девятилетний Василек, упершись головой в подушку и задрав вверх ноги, выделывал ими всевозможные кренделя. Когда он терял равновесие и падал на кровать, то тотчас же, словно же ребенок, взбрыкивал ногами и опять принимал вертикальное положение. Заметив Раймонда, Андрей закончил игру таким фортиссимо, что две струны не выдержали и лопнули, что привело владельца мандолины в восхищение. «А ведь здорово я эту штучку отшпарил, аж струны тенькнули!» Вскочил он с кровати и положил мандолину на стол. Матери Андрея в комнатушке не было, она ушла к соседям. «Мне с тобой, Андрей, поговорить надо по одному важному делу. «А что случилось?» — обеспокоился птаха. «Валяй, говори». «Наедине надо». Андрей повернулся к Васильку. Тот уже сидел на подушке, болтая босыми ногами и деловито ковыряя в носу. «Василек, сбегай-ка на улицу. А че я там не видал?» «Я тебе сказал, сбегай. Тут без тебя обойдемся». «Не пойду. Там холодно, а собаков нету. Одень маме на ботинки». «Ну да, чтобы она меня выпорола!» «Ты что, ремня захотел?» «Что ж, я, по-твоему, от тебя на двор должен ходить?» э, «Зачем ходить? Я заткну уши, а вы говорите!» «Васька!» — повысил голос Андрей. Но Василек продолжал сидеть, не изъявляя желания подчиниться. Андрей стал расстегивать пояс. Василек зорко наблюдал за его движениями. Раймонд взял птаху за руку. «Пойдем, Андрюша, во двор. Там в самом деле холодно». Они сели на ступеньках. Дверь из комнаты тихо скрипнула. «Васька, засеку! Я тебя подслушаю!» Дверь быстро закрылась. «Ты его, что, в самом деле бьешь?» «Да нет, но стервец весь в меня. Я ему одно, он мне другое. Обить не могу. Люблю шельму. Он это знает». Все сделает, только надо с ним по-хорошему. Не любит жаба, чтобы им командовали». Долго сидели они вдвоем, разговаривая шепотом. Андрей проводил Раймонда до калитки, там они постояли молча, не разжимая рук. «Ты понимаешь, Андрей, об этом никто не должен знать. Раймонд, я ж сказал, могила!» Я сам не раздумал, да неужели же не найдется такой народ, чтобы правду на свете установил? А тут оно выходит, что есть. А может, ты раздумаешь? Так завтра скажешь. Я? Да чтоб мне лопнуть на этом самом месте, если я на попятную. Эх, Раймонд, не понимаешь ты моего характеру. Так думаешь, горлодер? «А ведь и у меня тоже сердце по жизни настоящий скучает!» Черная морозная ночь. Студеный ветер рыскал по железнодорожным путям. На вокзале на двери жандармского отделения сменили дощечку. Название осталось тоже, но уже на польском языке. Никто из находившихся в Жандармской не знал, что маневровый паровоз на запасном пути как бы нечаянно натолкнулся на одинокий вагон, затем погнал его впереди себя, также незаметно остановился и пошел обратно, а вагон уже катился сам туда, где его ждали десятка-два человек. Под утро тот же паровоз увел его из далекого тупика, что у водокачки на старое место. Еще до зари Раймонд вынес из склада типографии завернутую в мешок пачку воззваний. Всю ночь он не спал. Но впереди предстояла еще самая опасная работа. Наутро семья Михельсона переселилась в комнату Раевских. Хозяевам дома Едвига сказала, что она с сыном уезжает из города. На водокачке прибавился новый жилец. Врона трижды прочел свежеотпечатанную листовку. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Заголовок на русском, украинском, польском и немецком языках. «Призыв к вооруженному восстанию! Вся власть советам! Долой капиталистов, помещиков, земля крестьянам!» Ах, вся крев А ведь отпечатано в типографии, у нас под носом!» «Что скажет Могильницкий?» «А главное, черт возьми, подпись!» «Революционный комитет!» «Есть уже, значит, такой!» «Эй, кто там?» В дверях появился часовой. «Дать сюда Дзебика, вся его мать!» Дзебик вбежал в кабинет начальника жандармерии, гремя полошом, который волочился по земле, как это водилось у австрийских гусар. «Честь имею!» Дзебик запнулся, увидев, как внезапно передернулось лицо Вроны. Капитан поднялся из-за стола, держа в руках возвание. Дзебек не знал, смеется Врона или губы его конвульсивно дергаются. «Что это такое?» «Честь имею доложить, пане начальник. Мои агенты только что донесли об этом. Еще утром вместе с афишами кинематографа какие-то люди наклеили эти листки». «Извольте видеть, пани начальник, на одной стороне ваш приказ, а на другой — воззвание». Они так и расклеили. Где было удобно — воззвание, а где приказ. Потом, смеют доложить, какой-то мальчишка лет десяти пробежал по центральным улицам с нашей газетой, раскидывал эти листки и кричал «Читайте приказ штаба». Когда постовые прочли и хватились, то его и след простыл. Также, смею доложить, на заводе и на железной дороге эти листки распространялись неизвестными личностями. Я уже арестовал всю типографию, но кроме наших материалов там ничего не найдено. Притом там есть два члена ППС, те головой ручаются, что никто у них не мог печатать. Не иначе, как у тех собственная машина. А где они достали приказы? «Смею доложить, не иначе, как в управе. Они там просто свалены пачками в коридоре. Всякий, кто хотел, мог взять». Врон сделал два шага по направлению к вахмистру. Дзебик попятился настолько же. «Слушайте, вы, шулер, я дал вам мундир и чин, но я вас повешу, предварительно приказав всыпать сто плетей, если вы мне не раскопаете всего этого». Вот вам тысяча марок. Соберите весь ваш сброд и не являйтесь без тех, кто это напечатал. А сделайте чин подпоручика и тысячи марок. Клянусь Богом, я делаю преступление против чести. Такая хамская морда недостойна офицерских погон. Но вы их получите, если не предпочтете висеть. Не подумайте сбежать с деньгами, я вас найду и под землей. Марш! Дзебик схватил деньги и повернулся так быстро, что палаш не поспел за ним, отчего вахмистр едва не упал, споткнувшись. Подхватив палаш, он выскочил в коридор. — Так вот за что твоего мужа на фронт послали, — прошептала Людвига. — пани, прошу вас, ноги ваши целовать буду. Пан граф все для вас сделает, — «Спасите его!» — рыдала Франциска, обнимая колени Людвиги. «Хорошо, я все сделаю. Только перестань плакать», — растерянно говорила Людвига. «Ради Святой Марии! Поспешите, ясно-вельможная пани! Сегодня ночью их расстреляют!» — сам капитан сказал, — бормотала Франциска, с трудом поднимаясь с пола. «Я сейчас пойду к графу. Успокойся, Франциска!» — сказала Людвига. Избегая умоляющего взгляда измученной женщины, она быстро вышла из комнаты. «Кто там?» «Ах, это ты, Людвись. Прости меня, но я очень занят». Эдвард положил на стол трубку полевого телефона. Его кабинет был превращен в штаб. На столе два телефона. На стене карта края, утыканная красными и черными флажками. Палаш и револьвер лежали на диване. «Эдди, на одну минуту. Я прошу тебя сделать для меня одну вещь». «Говори, Людвись, ты же знаешь, что для тебя я все сделаю». Зазвонил телефон. Эдвард взял трубку. «Да, я». «Что?» «В Павлодзе восстание?» «Что такое?» «На вокзале стрельба?» «Сейчас же узнаете, в чем дело». «Конечно. Поставьте всех на ноги. Сейчас приеду». «Что?» «Немецкий эшелон? Пришлите взвод для охраны усадьбы. Да, сейчас еду!» Эдвард в бешенстве швырнул трубку на стол. «Что случилось, Эдди?» Могильницкий торопливо застегивал пояс, на котором висели палаш и револьвер. Лицо его было мрачно. «Небольшие неприятности. Мы все это устраним. Вскоре здесь будет Владислав со взводом кавалерии. Не волнуйся, радость моя. Все уладится. Но на всякий случай будьте готовы к отъезду. Я позвоню из штаба. Ну, прощай». «Эдди, а моя просьба?» «Прости, ты о ней скажешь вечером». «Но тогда будет поздно. Я прошу тебя, Эдди, умоляю. Сделай это для меня. Освободи сына Юзефа». «Мне страшно даже сказать, но его собираются расстрелять сегодня ночью!» Она преграждала ему путь. «Ах, вот ты о чем! Ну, этого нельзя сделать! Это опасный человек! И вообще, моя дорогая, не вмешивайся в эти дела! Я спешу, Людвись!» «Умоляю тебя, Эдди! Сделай это ради меня! Слышишь? Умоляю!» Она обняла его за плечи и нежно прильнула к нему. Но он разжал ее объятия и решительно отодвинул в сторону. «Я не могу остаться здесь ни одной минуты. Меня ждут. На вокзале неспокойно. Прощай». Она схватила его за рукав мундира. «Эдди, ради нашей любви прошу тебя. Если ты не сделаешь, значит, не любишь». Он резко повернулся к ней, холодный, совсем чужой. «Я прошу тебя. Я, наконец, требую. Да». «Требую не вмешиваться в дела штаба. Ты просишь невозможного. Что тебе до них? Эти люди готовы уничтожить нас, а ты их еще и защищаешь. Твоя гуманность неуместна. Их надо истреблять, как бешеных собак. Пожалуйста, без истерики. Вместо того, чтобы мне помочь, ты только мешаешь». Закрылась дверь, быстро прозвучали по коридору твердые шаги и звон шпор. Через минуту трое всадников неслись вскачь к городу.